Глава четвёртая. Он очень старался казаться ленивым и расслабленным, и позу для этого выбрал заранее, сидя в кресле широко развести колени, пятками упираясь в пол. Руки свисить с подлокотников, глаза полуприкрыть. Именно таким его застал старший лейтенант, совершавший подомовой обход после случая с обнаруженным трупом. Фёдор знал, что он к нему рано или поздно явится. Наверняка сначала обошёл всех соседей, наслушал всех сплетен, теперь явился к нему с вопросами, с намёками, с плохо завуалированными подозрениями. "Федечка, к тебе пришли", пропела нежным голоском Виола и тронула его макушку. Какой-то молодой человек из полиции. Федечка уже знал, кто именно к нему придёт, и навёл о парне справки. охарактеризовали его как умного, расторопного, принципиального и немного настырного. Это описание Фёдору не очень понравилось. Лучше бы парень оказался с линцой и алчностью. Тогда бы он с порога намекнул старшему лейтенанту, что готов заплатить за собственное спокойствие и за то, чтобы больше никогда не видеть в своём доме его физиономию. Денег Старлей не брал никогда. Не вздумай, предупредил его друг Ваня, иначе загремишь за дачу взятки должностному лицу. Но он же станет ходить ко мне, Ваня, возмущённо округлял глаза Фёдор. Без конца станет ходить, а у меня виола, а у парня разряд по каким-то там единоборствам. Виола твоя его даже не заметит рядом с тобой, утешил друг. Он для неё никто, а ты величина. А чтобы не ходил к тебе часто, правильно ответь на его вопросы. «Правильно это как?» – шыркал Федор. «Почти правду». «Почти правду вряд ли устроит старшего лейтенанта Хромова. Ему наверняка надо знать все и обо всем». А болтать лишнего Федор не мог. В его отношениях с женщинами были кое-какие секретики. И плеточки пробовали, и наручники, и жесткие ошейники – Все оставались живы, конечно, но полиции только дай повод думать иначе. Проводи его сюда, не открывая глаз, проговорил Щёдорни громко, словно в полусне. Он уже здесь, раздался незнакомый мужской голос за его спиной. Хромов вошёл следом за Виолой, догадаться было несложно. Не вздумав вздрогнуть или изобразить испуг, Фёдор с хрустом потянулся, сел ровно в кресле. С полуулыбкой глянул на ступившего на застекленную террасу парня, на его территорию, между прочим, ступившего. Это место было его любимым. Стекла во все стороны, огромные, толстые, без переплета, теплый пол, искусно выполненная подсветка. В любое время года здесь было светло и тепло, а когда надо – прохладно. И стекла никогда не звенели под порывами ледяного ветра с залива. Сидя босым и почти голым в кресле, он обожал наблюдать за меланхолией снежных бурь и серым дождём. Жаркое солнце летнего дня беспомощно лезало лучами на его террасу, кондиционер прекрасно с ними справлялся. Фёдору даже не приходилось пускать желюзи. Он не любил сюда пускать даже своих женщин. Таня не в счёт. И вот вдруг какой-то старший лейтенант осмелился вступить на его территорию и более того, без спросу распорядиться его мебелью. Фёдор неодобрительно наблюдал за тем, как Хромов хватает за подлокотники кресла из угла и ставит его прямо перед ним в зоне обзора. Надо поговорить, Фёдор Степанович. Проникновенно взглянул старший лейтенант на Фёдора. Слушаю вас. Парень был хорош собой и крепок, голубоглазый, с играющими под светлой кожей крепкими мышцами. Тонкая футболка в обтяжку, сверху рубашка в клетку с короткими рукавами, простенькие джинсы, кроссовки, ступающие по его теплому полу, как по рингу. Вряд ли ему требуются те самые голубенькие таблеточки, к помощи которых Федор редко, но прибегал. Здоровьем Хромов был не обижен. Вы в курсе, что неподалёку от вашего дома был обнаружен женский труп? Видел какую-то суету на берегу. На самом деле не на берегу, а под одной из сосен. Старший лейтенант запнулся, коротко подумал и произнёс, как с листа зачитал. Тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в яме, вырытой у подножия сосны. Её убили, округлил Фёдор глаза. Она не сама умерла. Как бы интересно она, умирев без посторонней помощи, смогла себя зарыть. В глубоких глазах парни ядовито сверкнуло. Ну да, ну да, печально вздохнул Фёдор и запоздало добавил: "Бедняжка". Да, коротко кивнул старший лейтенант, не сводя с него пристального взгляда. Вы ничего не можете мне сообщить по данному факту? Я? Он честно перепугался и глянул на полицейского как на демона. С какой статьи мне вам что-то сообщать по данному факту? Причём тут я? Я тут подумал, раз вы заметили нашу суету с коллегами, могли заметить и суету преступников. А что их было несколько неожиданно подала голос Виола. Оказывается, безмозглая девица никуда не ушла, а терпеливо стояла за его спиной и внимательно слушала. Вследствие пока не обладает достаточной информацией, отделался голубоглазый полицейский казённой фразой. А как она умерла? Ну, эта женщина решила окончательно вымотать ему нервы, вёла задавая свои тупые вопросы. Предположительно, от сильного удара по голове ей проломили череп, ответил старший лейтенант. Какой ужас, голос вёлы дрогнул. На неё напали, ограбили, но она бы тогда кричала, а мы ничего такого не слышали, и Виола резко оборвал он её рассуждения. Ты не даёшь старшему лейтенанту вставить слово. Простите. За его спиной снова стало тихо. Фёдор вопросительно уставился на парня. Он очень старался выразить взглядом то, что только что озвучила Виола. Видишь, мол, мы ничего не слышали и суеты никакой не наблюдали. А как давно вы вместе, вдруг сощурил свои невообразимо голубые глаза Хромов. А вам-то что, вдруг достаточно грубо фыркнула Виола в ответ. Это наша частная жизнь, и простите, я неправильно сформулировал вопрос, последовала обворожительная улыбка. Как давно конкретно вы и девушка живёте в этом доме? Несколько месяцев без запинки соврала Дурёха. А да, это вы где проживали? «А до этого я проживала в Москве». «У-у-у-у!» — с наигранной печалью протянул старший лейтенант, глядя на виолу поверх головы Федора. «Тогда вы точно не можете ничего знать о жертве убийства». «Почему?» Глупышка на неподражаемо длинных ногах вышла на середину застекленной террасы, вставила кулачки в бока, с вызовом тряхнула головой и повторила «Это почему же?» потому что тело женщины закопали у подножья сосны несколько лет назад, продолжил ласкать её улыбающимися глазами старший лейтенант. Как несколько лет назад растерялась виола? Когда? Точнее, только после тщательнейшей экспертизы, но предварительно более 3 лет назад. Упс, Виола уронила руки вдоль тела, попятилась и уселась на левой подлокотник его кресла. Фёдор Тут же собственнически уложил ей ладонь на колено. Вот, видите, беспечно махнул он свободной рукой. Как же мы можем видеть, помнить, знать о том, что произошло более 3 лет назад? Меня вообще в то время могло не быть в стране. Я много и подолгу путешествовал. Судя по остаткам одежды, это была зима, уточню, Хромов. Его локти лежали на коленях, кулаки без конца сжимались и разжимались. Ещё он то и дело поводил шеей, и там что-то неприятно щёлкало, Фёдор счёл эти телодвижения странными. И что, что зима? Неожиданно развеселился он, нежно поглаживая женскую коленку. В мире много мест, где зимой тепло и даже жарко. А с кем вы тогда жили, Фёдор Степанович прервал его веселье вопросом Хромов. Ваши соседи припомнили, что года 3 или чуть больше назад у вас в доме поселилась какая-то женщина, которая прожила здесь достаточно долгое время. В сравнении с другими вашими симпатиями, та женщина задержалась на непозволительно долгое время, а потом куда-то и исчезла. Это не она, это не её тело было найдено на берегу по соседству с вашим домом. Глупый. Глупый мальчишка. Фёдор мог бы рассмеяться ему в лицо, если бы ему не было так досадно из-за того, что придётся теперь полоскать имя той мысли, о которой до сих пор не давали ему покоя, из-за того, что виола заметно напряглась и даже сползла с подлокотника кресла и снова исчезла где-то за его спиной. Это не её тело, поверьте, криво ухмыльнулся Фёдор наглому полицейскому в лицо. Её тело по-прежнему живо и здорово и всё так же прекрасно. Вёсла за его спиной с шумом втянуло в себя воздух. Я могу услышать её имя и фамилию. Старший лейтенант Хромов полез за телефоном, чтобы оставить запись в разделе заметок. Только не говорите мне, что не хотели бы тревожить уважаемую даму, что вы человек чести, что у неё теперь другая жизнь. Всё это понимаю, но обстоятельства требуют уточнения и Как её имя, Фёдор Степанович? Мы же не желаем ехать в отделение полиции и отвечать на вопросы под протокол, нет? Я правильно вас понял? Имя. В памяти всплыло смуглое лицо гордой красавицы, оставившей его так вероломно. Он не мог назвать её имя. Она станет сердиться. Он не мог смолчать, станет сердиться старший лейтенант. И если в первом случае ему ничего не грозит, то во втором. Татьяна буркнул он недовольно, и гумновата Татьяна Сергеевна. Понятно, быстро записал старший лейтенант в телефон. Кажется, ответ его ничуть не удивил, и сам, не понимая, что за чувство им далее двигало, Фёдор произнёс: Кстати, она недалеко переехала, поселилась по соседству. Да, бёросы и брови старшего лейтенанта выгнулись дугой. И даже знаете адрес, и можете его мне сообщить, разумеется. Оттолкнувшись ладонями от подлокотников кресла, Фёдор резко встал, подошёл к одному из огромных витражей и постучал по нему согнутым пальцем в сторону островерхой зелёной крыши. Вон тот дом, где теперь живёт моя Татьяна, в доме Тимофея Полякова. Кажется, Он обернулся на Хромова и удивлённо отметил, что парень ничуть не обескуражен. Кажется, это ваш коллега.